Эпоха изобретений, открытий и завоеваний. Глава первая. Книгопечатание и бумага. Раньше, до изобретения книгопечатания, люди писали черт знает на чем, на коже животных, листьях, кирпичах, одним словом, на первом, что подвертывалось под руку. Сношения между людьми были очень затруднительны. Для того, чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви волнующие его чувства, ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляла такую тяжелую и неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на десятом кирпиче выходила замуж за другого. Тоже была неудобно, главным образом, своею «дороговизную». Если один приятель просил у другого письменно на пергаменте взаймы до послезавтра сумму в 2-3 золотых, то он тратил на эту просьбу всю полученную взаимообразно сумму, так как стоимость пергамента поглощала заем. Отношения портились, и происходили частые драки и войны, что ожесточало нравы. Таким образом, можно с полным основанием сказать, что появление на рынке трепичной бумаги Смягчило нравы. Первыми, кто научил европейцев делать бумагу, были, как это неудивительно, арабы. Народ, прославившийся до того лишь черным цветом лица и необузданным, лишенным логики поведения. Кстати, у арабов же европейцы позаимствовались и другой очень остроумной штукой – арабскими цифрами – До этого по заимствованию в ходу были лишь римские цифры, очень неудобные и громоздкие. Способ начертания их был насколько прост, настолько же неуклюж. Если нужно было написать цифру 1, писали одну черточку, 2, две, 3, три, три и так далее. По величине цифры количество палочек. Оперирование с однозначными цифрами еще не представляло затруднений. Но двузначные и трехзначные занимали целую страницу единиц, и чтобы сосчитать их, приходилось тратить непроизводительно уйму времени. А цифру миллионы совсем нельзя было написать. Она занимала место, равное расстоянию от Парижа до Марселя. Таким образом, ясно, какое громадное значение для культуры и торговли имели арабские цифры, и можно вообразить, как гордились своей выдумкой арабы, задирая кверху свои черные, сожженные солнцем носы. Книгопечатание на первых порах стояло на самой жалкой низкой ступени. Если бы Иоганна Гутенберга, изобретателя книгопечатания, привести теперь в самую ординарную типографию, печатающую свадебные приглашения и меню, и показать ему обыкновенную типографскую машину, он ничего бы в ней не понял» и, пожалуй, выразил бы желание покататься на маховом колесе. Во времена Гутенберга печатали книги так. На деревянной доске вырезывали выпуклые буквы, намазывали черной краской и, положив на бумагу доску, садились на нее в роли подвижного энергичного пресса. От тяжести типографа и зависела чистота и четкость печати. Вся заслуга Гутенберга заключалась в том, что он напал на мысль вырезывать каждую букву отдельно и уже из этих подвижных букв складывать слова для печати. Кажется, мысль пустяковая, а не придя на Гутенбергу в голову, книгопечатание застряло бы на деревянных досках, и человечество до сих пор сидело бы в каком-нибудь семнадцатом веке, не догадываясь о причине своей отсталости. Ужас! Будучи сообразительным человеком по части книгопечатания, Гутенберг в жизни был сущим ребенком, и его не обманывал и не обсчитывал только ленивый. История говорит, что он вошел в компанию с каким-то золотых дел мастером Фаустом, Тот типографию забрал себе, а Гутенберга прогнал. Гутенберг опять нашел какого-то, как гласит история, очень богатого, отзывчивого человека. Отзывчивый человек тоже присвоил себе типографию, а Гутенберга прогнал. В это время нашелся еще более отзывчивый человек, архиепископ Майнский Адольф. Он принял Гутенберга к себе, но не платил ему ни копейки жалований, так что Гутенберг избавился от голодной смерти только поспешным бегством. Так до конца жизни Гутенберг бродил от одного мошенника к другому, пока не умер в бедности.